Шурави. Там на террасе естественным козырьком нависающей над соленым озером, в нескольких километрах от кордона, отделяющего эпицентр от всего остального мира, мы позволили себе немного расслабиться, напоследок потянуть жилы, как выражается сабш. Шурави, настоящего имени которого я, разумеется, не знал, как и имен Буги и Сабжа, да и они в свою очередь не знали данного мне при приеме в детский дом имени, достал из багажника шезлонге упаковку натуральных соков Алкоголь привлекал тварей из эпицентра, как огонь ночных мотыльков, в чем они были весьма схожи с моим знакомым докером из Хьюстона. Пару курочек гриль, гигантский кусок сыра Маздам, хлебные лепешки и еще кое-что по мелочи. Виноград, яблоки, сушеную дыню. Всем этим нам предстояло утолить голод. Чем мы, собственно, и занялись, восседая в шезлонгах и наблюдая, как первый неуверенный еще закатный багрянец перекрашивает небо в цвет сухого божоле. Буги передала Шураве кредитную карту и листок бумаги с напечатанной на нем половиной пин-кода. Вторая половина была у кого-то в Беске-Юге. Шураве надлежало встретиться с этим человеком, и если действительно подтвердилось бы, что прорыв состоялся, а все СМИ сразу же начинали трубить об этом, он получил бы вторую половину кода. Спрятав в карман кредитку, шурави поинтересовался здоровьем папочки Буги, то бишь полковника. На что она ответила, что тот переживет и самого шурави, да и тьфу-тьфу-тьфу, свою родную доченьку. В этом была доля истины. Получив смертельную дозу облучения, полковник должен был уже давным-давно откинуть копыта. Так бы оно и случилось, живи он в любом другом месте планетарного диска. Но полковник обитал в центральной точке эпицентра. А там, именно за счет поражения радиацией, наложившегося на местные условия, организм старика оказался не только вполне жизнеспособен, Но и окрепнув, приобрел иммунитет от всех болезней. Короче говоря, полковник жил, умирать не собирался, ничем не болел, и единственное, что ему могло угрожать, это изменение условий эпицентра или гибель в пасти одного из многочисленных монстров во время экспедиции в близлежащие районы. Странно, что он еще не научился двигаться как Флэш или летать как Супермен. Никто бы не удивился. «Надо же!» усмехнулся Шураве в пижонские усики, тонкой линией, очерчивающей его полноватые вечно влажные губы, исходящиеся в не менее пижонскую испаньолку. «Сколько лет работы на старика? Сколотил, можно сказать, на этом деле состояние, а ни разу и в глаза его не видал. В этом, уважаемые, что-то есть, не находите? Как в кино. Все о нем знали, но никто его не видел, да? Тебя что-то не устраивает, шурави Вопросом на вопрос холодно уточнила Буги. «Да нет, что ты, все отлично. Более того, на днях я приглядел себе отличную яхту, и если операция пройдет нормально, непременно пополню ею свою коллекцию». «Послушай, шурави», — оживился Сапш, активно жестикулируя куриным окороком, «а это правда, что у тебя морская болезнь?» «Истинная правда», — кивнул вызывающий, тщательно обирая губами ягоды с виноградной грозди. «Стоит мне оказаться на палубе, неважно, обычной плоскодонки или там...» ну, не знаю, какого-нибудь большого лайнера, как меня тут же начинают выворачивать наизнанку. Становлюсь зелёным, как вот это вот чудесный виноград. «Тогда зачем же ты коллекционируешь яхты, Шурави?» — спросил сапш лукаво. «Потому что это круто, брат мой», — сверкнув ослепительной улыбкой, ответил Шурави. «Когда я говорю, что у меня коллекция яхт, любая девушка готова отдастся мне тут же, не сходя с места». «И это всё, что тебе нужно?» — тем же ледяным тоном спросила Буги. Шураве ее холодность была по барабану. «А что? Я живу в свое удовольствие, покупаю и делаю, что хочу. Люблю, кого хочу, и кушаю виноград, да? Кому такая жизнь не понравится?» «Каждому свое», — кивнула буге «Кто-то любит коллекционировать яхты, а кто-то...» Тут она посмотрела на меня. «Жить, оставляя за собой трупы». «А вот скажи...» — тут же снова возник Сабж, за что я ему был весьма благодарен... «Чем бы ты занимался, не будь у тебя этого дара. Или если бы тебя не вычислил полковник?» «Ну, тут все просто», — снова улыбнулся Шураве. Он вообще был улыбчив. «Я стал бы сапожником, как мой папа, мой дедушка, мой прадедушка, еще много поколений моих предков. И не покупал бы, и не делал того, что хочу, не любил бы, кого хочу, и не кушал бы виноград. Так что я очень благодарен полковнику». Тут Шураве не врал. И это было залогом его верности никто и нигде не предложил бы ему такого заработка потому что кроме нас его дар был на хрен никому не нужен так какой он все таки полковник а он программист ответил сапш и отправил в пасть ломоть хлеба да ну а я думал он и в самом деле полковник ну понимаешь развел руками сапш программист это человек способный на любом известном ему языке связанный изложить свою мысль или пожелание «При этом четко представляю последствия каждого сказанного слова. В этом плане он программист, а во всем остальном полковник». «Ни хрена себе!» — пробормотал я, удивленно, глядя на Сабжа. «Ага», — притворно вздохнул Сабж. «Я вообще умный, только вы этого не цените». «Точно!» — кивнула Буги. «Нам нет никакого дела до твоего ума». «Угу», — согласился я. «А оно нам нафиг не надо». «Суки!» Радостно констатировал Сабж и потянулся к сыру. Он любил поспать и пожрать. Солнце плотоядно лизнуло неровный край горизонта ослепительно красными протуберанцами и торопливо поползло туда, где в небесном мотеле для него всегда зарезервировано местечко. Интересно, под каким именем оно там останавливается? Ра, Ярила, Мать Тереза, Адольф Гитлер или Людовик XIV? Шураве, пожав каждому из нас руку, сел в Феррари и, оставляя за собой клубы ярко-оранжевые в закатных лучах пыли, отправился в свой последний путь к дороге, некогда носивший безликое название b 999 Еще эту трассу называли дорогой Зверолова, но мне лень объяснять почему. Если вам в руки попадут какие-то документы о земной цивилизации, особенно христианского толка, вы догадаетесь сами, а я терпеть не могу копаться во всем этом религиозном бедламе, построенном на бессмысленных надеждах и безнадежности. Скажу только, что я никогда не воспринимал религию как храм, толпу крестного хода или цвет дыма над Ватиканом. Я вообще думаю, что Бог никогда не имел отношения к этим символам. Надеюсь, что это именно так. Позже полковник рассказал нам, что, уходя от преследующих его сотен, объятых жаждой уничтожения тварей, Шуравий не справился с управлением. На одном из поворотов его «Феррари» занесло и выкинуло на песок, где автомобиль намертво забуксовал. После того, как твари достигли этого места, от вызывающего и его машины почти ничего не осталось. Но свою работу Шураве выполнил. Он сумел увести цунами озверевшего мяса на достаточное расстояние для того, чтобы мы смогли проникнуть в эпицентр. И полковник приказал ожидавшему в Беске-Юге человеку передать карточку и полный пин-код семье Шураве. Мы все были удивлены, узнав, что у него, оказывается, есть жена и трое детей. А вот никакой коллекции яхт не было. Такие дела.